В развитии писателя можно назвать его новый взгляд на историческую миссию народных масс, который нашел свое выражение в романе Гойя. Писатель видит в народе источник всех сил развития нации, и защитника, совесть и цвет нации. Путь развития Гойи, выходцы из народа, политическая страта и революционные силы его капричос должны по замыслу фейхтвангера символизировать идейное созревание самого испанского народа служить залогом его дальнейшего движения вперед по пути прогресса. Настоящий роман широко знакомит читателей со взглядами Фейхтвангера на искусство, в частности на живопись. Его тонкие и умелые истолкования картин заполняют многие страницы и даже главы романа, но нигде они не превращаются в самоцель, не разрушают ткани художественного произведения поскольку портреты и афорты Гои рассматриваются писателем в неразрывной связи с жизнью художника и его борьбой. Картины Гои — это для писателя источник сильного революционного эмоционального воздействия на людей. Он слышит в них голос народа, видит оружие, направленное против строя насилия и угнетения. Именно это определило в основном подход писателя к отдельным картинам и их общую оценку. искусство Это оружие, цитирует фейхтвангер слова Фридриха Вольфа в одной из своих статей, и он остался верен этим словам в романе о Гойе. Олег Егоров Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook.dfisclub.info Конец книги. Апрель 1993 года. Читал Вячеслав Нерасимов.